Глава 12. Военный глаз ожидал застроенными колоннами пехоты увидеть маленькие аккуратные патронные ящики с красными флажками на них, за ними длинный ряд лазаретных двуколок с белыми навесами и алым крестом, потом двуколки и небольшое количество парных повозок штабного обоза, строго выровненных, сопровождаемых жидкую цепью обозного караула. Но вместо этого... Он видел за маленькими частями армии, не превышавшей численностью пехотного полка военного времени, целое море в несколько сот повозок, запряженные крестьянскими и казачьими лошадьми, круторогими серыми громадными валами, где в два, где в три ряда по широкому шляху и прямо по степи они медленно тянулись за полками. И даже невоенному наблюдателю становилось ясно, что обоз съедал армию, и не обоз был для армии, а армия была для обоза, служила его прикрытием. Около половины повозок были заняты ранеными и больными добровольцами, вывезенными из Ростова. Корнилов не позволил оставить в Ростове на милость победителей ни одного офицера, ни одного солдата своей армии. Все знали, что милость победителя были издевательством мучения и лютая смерть. При них пешком, на подводах или верхом двигались чины врачебного персонала и сестры милосердия. Одни были одеты по форме с передниками с алыми крестами, другие были в своих шубках, пальто и городских шляпках. С ними ехали жены, сестры и дети офицеров, которых тоже нельзя было бросить, так как и их ожидали издевательства и смерть. Всем этим громадным транспортом заведовал, волнуясь и сердясь, высокий, схудалый, бритый, без усов и бороды, человек со сдерганными нервами, страдающий ранами и болями каждого офицера и не находящий себе покоя. Это был Алексей Алексеевич Суворин, автор книги «О новом человеке», верящий в индийскую мудрость и не могший вместить всей простоты ужаса войны, человеческих мучений и смерти. При обозе, в извозчичьей пролетки, обложенной кульками и чемоданами с французскую казною, ехал исхудалый и сморщившийся инициатор создания добровольческой армии генерал Алексеев. У него были свои думы и свои планы кампании. Он тоже верил в союзников, но его вера не была так страстна и сильна, как у Корнилова. Его уже постигли разочарования. Он видел равнодушие к судьбам России и эгоизм чехословаков. Он видел, как миллионеры и тузы Ростова жертвовали рубли, приберегая миллионы для встречи победителей. Он перенес всю горечь отказа Каледина дать из складов обмундирования и снаряжения для добровольцев. Он понимал, что Каледин был связан по рукам и по ногам правительством и кругом, где шумел беспринципный Агеев и где большинство держалось мудрого правила «Пригребай к своему берегу, но простить этого к он не мог». Алексеев менее враждебно смотрел на немцев и думал уже, что все равно, кто бы не помог России и ее добровольческой армии, лишь бы помог. Он думал о Кубани и казачестве. Прилежный ученик Академии Он считал, что база будущей России где-то в пространстве беспредельных степей Азии и даже Индии невозможна. Он не искал рукавиц кругом себя, когда они были за поясом. Едучи в обозе, беседуя по стариковски со стариками-казаками и в Ольгинской, и в Хомутовской, и в Когольницкой, и в Мечетинской, он убеждался, что казачество в корне своем было против большевиков. Если в Ольгинской их провожали выстрелами, а под Когольницкой был и целый бой, в котором казаки позорно держали нейтралитет, то это было поверхностное озорство, принесенное строевыми казаками с фронта. Усталость и боязнь серой, тупой и жестокой солдатской массы. Алексеев полагал создать базу на Кубани и на Дону, а там, что бог даст, Москва и Ростов. Союзники и чехословаки не исполнили своих обещаний. Армия должна была опереться на население, и таким населением Алексееву казалось казачество с его тучными плодородными землями. И путь свой Алексеев держал определенно на Екатеринодар. Но так же, как и Корнилов, ни дум своих, ни планов он никому не говорил. Кроме раненых и семей офицеров-добровольцев, в обозе, в экипажах, драндулетах, на линейках, на подводах, а кто и пешком, шли все те, кто боялся остаться в Ростове и Новочеркасске, опасаясь вместе большевиков за прошлую политическую деятельность, кто бежал от кровавого ужаса Петербурга, Москвы, Харькова и Киева на Дон. А с Дона, при приближении большевиков, был готов бежать куда угодно, лишь бы быть в привычном обществе лишь бы не быть принужденным жить по указке хама. На подводе ехал со своей семьёй член четырёх государственных дум и председатель двух дум Родзянко. Шли и ехали многие из тех, кто в кровавые дни бескровной мартовской революции своими речами и статьями валил российскую императорскую армию, поносил офицеров, а теперь примазался к добровольцам превозносил доблесть их подвига и пел гимны белизне и чистоте идеи добровольческой армии.